Говорю я с ним эдаким манером, привожу изречения, примеры, притчи, как Тевья умеет, но, думаете, он перчик, то есть в долгу остается? «Не дождутся, — говорит он богачи, — чтобы я равнялся по ним. Плевать я на них хотел. Ты, — отвечаю, — что-то больно взъелся на богачей. Боюсь, не поделил ты с ними отцовского наследства».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 И поужинаешь с нами? Разумеется, паренек мой не заставил повторять приглашение и пришел в гости, в самую точку угодил, когда борщ уже на столе стоял, а пирожки на сковороде жарились. Хорошо, говорю, тому жить, кому бабушка ворожит. Можешь эти руки мыть, а не хочешь, можешь и так за стол садиться. Я у богов-стряпчих не состою и... Сечь меня на том свете за тебя не будут. Говорим мы с ним э таким вот манером, и чувствую я, что тянет меня к этому человечку. Почему сам не знаю, а только тянет? Люблю, понимаете, человека, с которым можно словом перекинуться. Иной раз изречением, другой раз притчей, рассуждением о разных высоких материях, то да сё, пятое, десятое, таков уж тевье.